Вероятно, она умерла во сне. — Знаю. Снова сказала сестра. Тут уж я рассердился. Ты не можешь этого знать. Я узнал об этом только там и ни с кем еще не говорил. Может быть, твоя Энни ясновидящая? Я узнала это не от Энни, а от молочника. А он от кухарки миссис Феррер. Как я уже сказал каролине не требуется выходить из дома чтобы быть в курсе всех событий она может не двигаться с места новости сами прилетят к ней так от чего же она умерла разил сердце а разве молочник тебе не сообщил саркастически осведомился я но каролина не понимает сарказма он не знает серьезно объяснила она Я решил, что поскольку Каролина так или иначе все равно скоро все узнает, то почему бы не сказать ей? Она умерла от слишком большой дозы геронала. Последнее время у нее была бессонница. Видимо, она была неосторожна. — Чушь, — сказала Каролина. — Она сделала это сознательно? Странно, что когда вы втайне что-то подозреваете, то стоит кому-нибудь высказать подобное же предположение вслух, как вам непременно захочется это опровергнуть. Я негодующе возразил. Вот опять ты не даешь себе труда поразмыслить. С какой стати миссис Феррер кончать жизнь самоубейством? Вдова еще молодая, богатая, превосходное здоровье. Нет, нет, нет, не ляпость. Вовсе нет. Даже ты должен был заметить, как она изменилась за последние полгода. Комок нервов. И ты сам только что признал, что у нее была бессонница. Какой же твой диагноз? Холодно спросил я. Несчастная любовь, я полагаю. Моя сестра покачала головой. Угрызение совести. Извлекла она со смаком. «Ты же не верил мне, что она отравила своего мужа?» «А я теперь совершенно в этом убеждена?» «Ну, по-моему, ты нелогично «Уж если женщина пойдет на убийство, у нее хватит хладнокровия воспользоваться его плодами, не впадая в такую сентиментальность, как раскаяние». «Может, и есть такие женщины», — покачала головой Каролина. Но не миссис Феррер. Это были сплошные нервы. Она не умела страдать и захотела освободиться. Освободиться любой ценой. Мучилась от того, что сотворила. Меня очень жаль ее. Не думаю, чтобы Каролина испытывала сострадание к миссис Феррер, пока та была жива. Но теперь, когда та уже не могла больше носить парижские платья, Каролина была готова пожалеть ее. Я твердо заявил Каролине, что она несет вздор. Я был тем более тверд, что в душе отчасти соглашался с нею. Однако не годится, чтобы Каролина узнавала истину каким-то вдохновением свыше. Ведь она не замедлит поделиться своим открытием со всей деревней, и все подумают что оно основана на моем медицинском заключении. Жизнь порой бывает очень сложна. «Вздор!» — ответила Каролина на мои возражения. «Вот увидишь, она оставила письмо, в котором признается во всем». «Она не оставляла никаких писем», — ответил я резко, не сознавая, к чему приведут мои слова. а сказала Каролина. «Значит, ты...» «Ты об этом справлялся?» «В глубине сердца, Джеймс, ты со мной согласен?» «Ах ты, мой милый старый притворщик!» «В подобных случаях необходимо рассмотреть возможность самоубийства», — возразил я. «Будет следствие?» «Может быть. Но если я смогу с полной ответственностью заявить, что это несчастный случай, вероятно, следствия не будет». «А ты можешь?» — спросила Каролина проницательно. Вместо ответа я встал из-за стола.